и любит свинство. И чтобы вывести его из свинства, нужна власть, а ее нет. Нужна палка, а мы стали так либеральны, что заменили тысячелетнюю палку вдруг какими-то там адвокатами и заключениями, при которых негодных вонючих мужиков кормят хорошим супом и высчитывают им кубические футы воздуха. — чего вы думаете, — говорил Левин, —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 Остаток варварства, первобытная община с круговой порукой сама собой распадается. Крепостное право уничтожилось, остается только свободный труд. И формы его определены и готовы, и надо брать их. Батрак, паденный, фермер, и из этого вы не выйдете. Но Европа недовольна этими формами?